Когда до Филиппа дошел слух об этих кознях, он поручил своим сторонникам на все такие разговоры отвечать одно: странно всё-таки, что родной дядя короля хвастает своей близостью с врагами короны и ищет в них поддержку. И если желательно, чтобы папа был в Риме, А Франция в руках Анжуйцев, фламандцев или воскресшего ордена тамплиеров, Филипп не мешкая, передаст графу Валуа бразды правления. Наконец наступила долгожданная пятница, когда должна была собраться ассамблея. На заре Беатриса Дерсон явилась во дворец И была тут же проведена в покое Филиппа. Придворная дама графини Маго изрядно запыхалась, промчавшись единым духом по улице Моконсей. Филипп приподнялся на подушках. "Мальчик?" спросил он. "Мальчик, Ваше высочество?" и на редкость здоровый ответила Беатриса, красиво взмахивая ресницами. Филипп поспешно оделся и бросился в отель Артуа. Ворота, ворота! Пусть ворота будут на запоре, приказал он, входя во двор. «Строго ли исполняются мое распоряжение. Никто, кроме Биатрисы, отсюда не выходил. Пусть до вечера все таки будет. И тут же помчался вверх по лестнице. него мигом слетела всегдашняя его скованность и важность, которую он обычно напускал на себя. Родильные покои ибо в ту пору в каждой семье, принадлежавшие к царствующему дому, роженицы отводились особые апартаменты, были пышно разукрашены. Роскошные гобелены, расшитые травами и попугаями, знаменитые арасские гобелены, Гордости графини могу, покрывались стены сверху донизу. Весь пол был устлан цветами, ирисами, розами, маргаритками, которые безжалостно топтали входившие. Разоница с блестящими глазами, но с бледным личиком, еще носившим следы пережитых мук, лежала на широкой кровати под шелковым пологом на белоснежных простынях, спускавшихся с постели и покрывавших пол на локоть вокруг. В углу стояли две кушетки, тоже под шелковыми пологами. Одна предназначалась для повивальной бабки, принявшей присягу, другая для няньки, охранявшей колыбель. Молодой регент направился прямо к богато разукрашенной колыбельку и склонился над ней, стараясь разглядеть своего богоданного сына. Страшненький и все же умилительный, как все новорожденные, с красным морщинистым личиком, со слипшимися веками и слюнявым ротиком, с жиденькой прядкой белокурых волосиков на лысом черепе, младенец продолжал спать. словно зародыш в материнской утробе и туго запеленутый до самой шеи, казался крохотной мумией. Так вот он, мой маленький Филипп, которого я так долго ждал и который появился на свет Божий в самое время, произнес граф Пуатье. Лишь после этого он приблизился к жене, расцеловал ее в обе щеки и проговорил голосом, исполненным глубокой признательности: "Спасибо вам, душенька. Великое спасибо. Вы доставили мне огромную радость, и пусть отныне навсегда исчезнут все былые наши недоразумения". Жанна схватила длинную узкую кисть Филиппа, поднесла ее к губам, провела ею по своему лицу. Господь Бог благословил наш союз, благословил нашу августовскую встречу, шепнула она. Жанна до сих пор еще не рассталась со своим коралловым ожерельем. Графиня Мого, засучив по обыкновению рукава и открыв поросшие густым пушком руки, присутствовала при этой сцене с таким видом, словно именно она была главной виновницей торжества. И вмешавшись в разговор, энергично хлопнула себя по животу. Ну что, сынок, зычно прокатала она. Ну что я вам говорила? уж поверьте мне. Утробы графства Артуа и Бургундии не подведут.